Глава 18 Ветер плакал, и человек в нарте плакал, сжавшись в комок. Он ехал, чтобы умереть в пути, но смерть была легка на ногу и опережала его. За ней медленно бежали собаки. «Стой!» — кричал человек смерти. «Ну, стой же! Если уж ты взяла жену и детей, возьми и меня! Зачем я жизни?» Собаки изнемогали, а человек гнал их, и они плелись, свесив красные листья языков, языки пылали, хватали на бегу снег, пасти закуржавили льдинками, льдинки погремливали, как бисер, и в такт им... Мотались собачьи хвосты, и высоко в небе пылал язык, и виден был глаз огромный, словно и там бежал пес в упряжке, а в нарте сидел другой человек. Бог, бог плакал, как ядне, потому что он не может не плакать, когда плачет на земле человек. А человека обидел другой человек, Янгурейка. Налетел ночью со своими охотниками, избил пастухов, угнал оленей, оставив едне худую собачью упряжку, много дней убивался ядне, но дети хотели есть. Жена его, теперь единственная на все стойбище женщина, хромая, помятая на охоте медведем, визгливо кричала «Тот не мужчина, кто не может накормить своих детей». Едне запряг собак и погнал их в тундру. Вернувшись с охоты, слишком долго пропадал Едне, добыча не давалась. Застал жену умирающей. Дети умерли раньше. — Ты не мужчина, — едва ворочая языком повторила жена. И душа ее улетела. Ядне остался один в огромной бедой пустыне. Пусть меня мороз убьет, пусть разорвут волки, — молил Ядне и звал смерть. Но смерти он надоел. Как надоел и жизни, и себе самому. Да вот и собаки совсем обессилели и остановились подле какого-то колышка. Верно, человек его поставил равнодушно, отметил Едне, как привык отмечать все, на что падал его зоркий глаз. То, что показалось колышком, был полос, поставленный торчком нарты. А, тут кто-то помер. Он счастливее меня, — позавидовал Ядне, и по собачьей спора всеми конечностями стал разрывать снег. Снег еще не успел слежаться, был податлив и мягок. И скоро Ядне увидел чье-то белое, перечеркнутое черной повязкой лицо. Может, он и есть тот самый бог, который гоняет на небесных псах, — подумал Едне, прислушиваясь к слабому дыханию существа с черной повязкой. Узнал обо мне, спустился на землю. Эй! Эй! Едне нерешительно тряхнул одноглазого. Не то бога, не то человека тот застонал. И открыл воспаленный зрячий глаз, но тотчас закрыл, словно потерял к самоеду интерес. И Богу не нужен, — огорчился Едне, — но второе, независящее от него сознание, уже продиктовало ему, надо разжечь костер, Богу холодно на земле. Он разрубил свою нарту, не посмев тронуть нарту небесного пришельца, дал круг, наломал берез, карлиц, и развел костер. Собравшись на тот свет, Едне предупредительно всем запасся и сейчас начал зарить свои заветные припасы. Прежде всего до красна растер бога снегом, обмороженные места обильно смазал медвежьим салом. Бог морщился, урчал от боли, и Едне понял, что он всего-навсего человек, поскольку чувствует боль. У бога ничто не болит, у человека болит. Все. едная напоил его отваром, накормил горячим мясом и сейчас, сидя у костра, ломал голову, откуда взялся этот одноглазый и где собаки его или олени? Нет, постромки, струмке собачьи. — Ну, будет, погрелись, — сипло промолвил Першин, это был он, и указал пальцем, вези меня туда, я по государеву делу. Ядне запротестовал, ты слаб, и собаки устали, сиди, грейся. Кинув собакам рыбы, поправил костер и начал рассказывать першину свою горькую повесть. Он говорил, как несправедливо обошла с ним судьба, как подл и жесток янгурейка, да и весь этот мир вероломный и алчный. Михайло слушал его бормотание, разминая опухшие блестящие от жира пальцы, и недовольно косился на дерущихся псов, как люди. Рыбешку между собой поделить не могут, а этот чухонец все бормочет о чем-то. Наверное, вести меня не хочет. Повезешь, не отвертишься. Натягивая рукавицы, усмехнулся зловеще Першин. Воспаленный глаз его желтел, как полярная звезда, которую самоеды почитали. — Запрягай! — наполовине прервав рассказ Едне, скомандовал он и бесцеремонно поднял ненца. — Дорогой выговоришься, ежели не околеем. Усадив першина в нарту, Едне стал на лыжи и побежал рядом. Михайло дремал под монотонное бормотанье самоеда, разобрав из всего одно единственное слово ненец. А, -а немец. Мало вас там, так и сюда заползли. Поручик замахнулся, но бить не стал что хоть и немец решил про себя все одно в пути пригодиться. Отдохнувшие собаки тянули дружно, Едне, выговорившись, молчал. «Теперь мой черед», — решил поручик и начал рассказывать о своей службе, о том, как в сулье оказался, как обманул матросов, удрав от них на собаках, как отстреливался от волчьей стаи, а потом замерзал. «И замерз бы, если б не ты», — сказал он с чувством. Уж стал думать, чем отблагодарить ненца за свое спасение, да увидал... Вешки, оставленные Митей, а потом чум. Из чума человек вышел — Митя. Помог... «Распрячь собак! Заходите, грейтесь!» — позвал он приезжих, и, войдя в чум, засветил жирник. Увидав старых знакомых, Першин выпучил глаз. «Опять он тут!» — проворчал Бондарь. «Сейчас душонку из него вытрясу!» «Зря время потеряешь!» — рассмеялся Барма. «Душонки-то у него нет! Выбили из него душонку!»